Голова из катапульты. Муренов бежал в приторий. Никогда еще Лукул не видел своего легата таким возбужденным. Он прорвался. Два катафракта и десять декротов. Их видели у Лизбоса. Клянусь Геркулесом. Этот одноглазый все-таки выманил у царя корабли для своего Сертория. Лукул задумался. Было бы неплохо, если бы этот магий добрался до Испании. Это усилило бы Сертория, сбило бы спесь с Помпея. Но ведь тогда крикуны в Сенате и на форуме получат пищу для клялз и обвинений. Но ведь уже послано донесение, что проливы на замке, и ни один вражеский корабль не выйдет в Римское море. Конечно же, заявят, что он, Лукул, умышленно выпустил врага, чтобы продлить свое командование на Востоке. «Сколько кораблей в Эфесе?» – спросил Лукул. 20 родовских триер и три пентеры, присланные египетским царем! Скачи в Эфес, бери корабли! Ты еще успеешь его догнать!» Этот скалистый, безлюдный островок у Улесбоса был прославлен в древних сказаниях. Говорили, что именно здесь остановились ахейцы на пути в Трою, и завистливые боги наслали на героя змею. Ужаленный Филактет испытывал нечеловеческие страдания. Рано стала гнить, испуская зловоние. Воины покинули несчастного и вспомнили о нем лишь через десять лет, когда им понадобились лук и стрелы Геракла, которыми обладал Филактет. Остановившись здесь со своей флотилией, магий не подозревал, что и для него островок окажется роковым. Иначе он не стал бы дожидаться здесь Трехпалого с Меопоронами, как ему советовал Неоптолем, а плыл бы сразу в Испанию. Чтобы дать знать о себе дружественным пиратам, он приказал развести костры на скалах у входа в бухту. На рассвете вместо ожидаемых миопарон к островку подошли римские триеры и пентеры. Бухта была слишком мала, чтобы вместить и римскую флотилию, поэтому Мурена попытался выманить магия в открытое море. Он посылал в бухту по два корабля, и те курсировали вдоль ее берега на почтительном расстоянии от понтийцев. Магий приказал своим матросам поставить сюда на днище. Это придавало им устойчивость и позволяло в случае приближения врага забросать его ядрами из бортовых баллист. Видя невозможность атаки с моря, Мурен замыслил нападение с суши. Он перевел на одну из пинтер отборных воинов и вместе с ними направился к противоположному берегу островка. Пинтера плыла вдоль берега. Нависшие над морем черные скалы казались чудовищами, выгнувшими спины перед прыжком. Морена вглядывался в берег, надеясь отыскать бухточку или просто небольшое углубление. Но берег был одинаково неприступен на всем протяжении. Пришлось спускать на воду лодки и высаживаться на них. Это отняло всю ночь, а день ушел на преодоление скалистой гряды, разделявшей остров на две части. Только к вечеру римляне оказались над бухтой филоктета Сверху им были видны подтянутые к берегу вражеские корабли и две своих триеры, качавшиеся на волнах. Понтийцы, видимо, уже привыкли к их присутствию и, не обращая на них внимания, занимались своим делом. Кто-то на берегу развел костер, и его пламя осветило человека с черной повязкой на лице. Он что-то говорил окружавшим его морякам, потом вместе с ними исчез в отверстии пещеры. Мурена дал знак воинам, и они поползли, прижимаясь к еще теплой, пахнущей полынью земле. «Не убивать одноглазого!» — шепнул им Мурена. Прошло еще несколько томительных минут, пока тишина не разорвалась криком и звоном оружия. Мурена понял, что солдаты ворвались в пещеру и ведут там бой. Они стояли друг против друга, и если бы не связанные за спиной руки одного, их можно было бы принять за встретившихся в пути прохожих. «Кто ты, перс или римлянин?» — спросил Лукулл. Единственный глаз его собеседника злобно блеснул. «Для таких римлян, как ты, я перс. Для тех же, кто хочет очистить Рим от суланских собак, я кверит». «Тогда», — сказал Лукул размеренно, — «я отдам твою голову царю-варвару, которому ты служил, а тело брошу в болото». В тот же день римская катапульта, расположенная против царского лагеря, выпустила лишь один снаряд. Это была голова магии.